Вряд ли ты сюда когда-нибудь вернёшься. Во всяком случае, мы с тобой собираемся сделать для этого всё возможное, верно? Верно, кивнул я. Ну вот, поступай как хочешь, но если тебя вдруг взбредёт в голову прогуляться по берегу, имей в виду, что тебе крупно повезло. У тебя есть ещё часа 2, пока мы с ребятами будем готовить чинки к отплытию, запасаться свежими овощами и всё такое. Здорово. обрадовался я. За всё это время мне всего один раз удалось просто погулять по острову. Ну да. Из этой прогулки ты притащил с собой бога и усадил его на нашей шее, восхищённо откликнулся Хехельв. Хотел бы я знать, что ты приволочёшь на этот раз. Я его разочаровал. Никаких чудес со мной на сей раз не произошло, поэтому я вернулся с прогулки по побережью в полном одиночестве. Если не считать доброй дюжины местных собачек Чару и их щенков, совсем маленьких и ещё более общительных. Эти дружелюбные крокодильчики почему-то влюблялись в меня с первого взгляда. Они сочли своим долгом сопровождать меня во время прогулки, чтобы ни равён час никто не обидел. Если бы и не были на земле моего приёмного отца, я бы сказал тебе возьми их с собой на корабль, парень. С явным сожалением признался Хехельф, когда увидел мой восторженно повизгивающий эскорт. «Знаешь, сколько стоит чару в земле Нао? Этот бизнес не намного хуже, чем торговля кумафегой. Но поскольку эти чару дядя Анабана, который, между прочим, ни разу не согласился подарить мне щенка... Ладно, лучше оставим все как есть». «Если очень хочешь, я могу прихватить с собой парочку», — предложил я. «Неужели их считают?» конечно считают, серьёзно подтвердил Хехельф. А когда не досчитываются, на Дана окуса нанимает специально сообразительных людей, чтобы они разыскали вора. Правда, последними сыщиками на этом побережье были знаменитые на весь остров Луер и Упизба, которые в конце концов спилит безделия. Они так хорошо ловили воров, что окрестные Бунаба навсегда закаялись покушаться на имущество Ндана Акус вару Чару. Да ты не бери в голову, Ронхул. Мои слова насчет щенков Чару продиктованы не нуждой, а азартом. Бунаба сами научили меня не проходить мимо того, что плохо лежит, и уж тем более само падает в руки. Лучше прощайся со своим зверинцем и поднимайся на палубу. Чинки готов отчалить в любую минуту, только тебя и ждем. Мне пришлось хорошенько поработать, почесывая жесткую шерсть на загривках своих четвероногих приятелей. Мне показалось, что они с удовольствием отправились бы со мной хоть на край света, и только мысль о том, что им вряд ли понравится жизнь в земле Нау, удержала меня от хищения имущества моего благодетеля Ндана Акусы Аннабана в особо крупных размерах. Всё устаю, я решил не уводить. Хехельф выглядел мрачным, как туча, пока мы не отошли от берега на добрую сотню метров, а потом, когда силуэты дорогостоящих чару превратились в маленькие тёмные точки, вздохнул с неподдельным облегчением. Это же надо, впервые в жизни попал на хой с парнем, у которого чару из рук есть готовы и остался честным человеком. восхищённо резюмировал он и с надеждой уставился на меня Вообще-то я до последней минуты надеялся, что ты сманишь за собой хоть одного щенка, не торговать о себе оставить. Один такой сторож на корабле позволит моей команде спокойно отдыхать на берегу в полном составе, в какой бы порт мы не зашли. Одного? переспросил я. Честно говоря, мне и в голову не пришло. Я сделал роскошную паузу, во время которой мой друг окончательно утратил надежду и наконец завершил фразу. Мне и в голову не пришло, что тебе будет достаточно одного. Хехльф недоверчиво уставился на меня. Что ты хочешь этим сказать? Ничего особенного, я пожал плечами. Просто я подумал, что толку брать одного щенка. Ему будет тоскливо без своих родителей. А когда он вырастет, у него будут проблемы с личной жизнью. Я решил, что уже достаточно помучил Хехельфа и торжественно извлёк из-под куртки двух крошечных щенков. "Ну ты даёшь", восхищённо прошептал он. Его команда тут же обступила нас плотным кольцом. Ребята во все глаза смотрели на зверьков, но взять их в руки никто, кроме Хехельфа, не решился. Наверное, я все-таки здорово недооценивал зловещую репутацию чару. Я же в сущности старый клептоман, весело заявил я, и совершенно согласен с твоими бунапскими воспитателями. Грех это не взять то, что само идет в руки. Насколько я разбираюсь, это мальчик и девочка. Так что будет у тебя верный кусок хлеба на старости лет. Можешь торговать своими ручными домашними чару на всех островах Хомайского моря. А если твой дядюшка на бан заметит пропажу, вали всё на меня. Скажи, что просто не повезло. Демон тебя попался вороватый и неблагодарный. Вот из твоего дома на Хое куда-то все ложки пропали. Надеюсь, к тому времени, когда он призовёт тебя к ответу, меня уже здесь не будет. Спасибо, Ронхол, прочувствовано сказал Хехельв. Ты помог мне осуществить единственную несбывшуюся мечту моей юности.